Глава пятнадцатая. «Магов там сколько?» спросил Эльмотар. «Много», — ответил воин. «Дадим бой?» «Нет», — покачал головой командир нашего отряда. «Почти до реки дошли. Успеем ещё бой этим тварям дать». У меня тоже не было никакого желания сражаться с ними сейчас. Да и остальные не сильно хотели тут задерживаться. Мы долго шли, все успели вымотаться и мечтали об отдыхе, а не давать бой на чужой территории». Пожилые маги, совсем недавно изображавшие из себя немощных стариков, резко ускорились, пробираясь к реке сквозь густой кустарник. Нам сильно повезло, что преследователи были не верхами, тут невозможно было пройти на лошадях. Опять пришлось преодолевать болото, а по таким местам лошади быстро идти не могут. Эльматар не соврал, когда сообщил, что легко может поднять корабли с дна, что нам с лёгкостью продемонстрировал. Он произнёс заклинание, и перед удивлённым отрядом из воды вынырнули корабли. Такое ощущение, что вода их резко вытолкнула. Благодаря большой глубине, Эльмотар смог с помощью своей магии подогнать корабли к самому берегу. Мы погрузились на суда, и воины дружно взмахнули веслами, стараясь как можно быстрее уйти от враждебного места. Сейчас мы не скрывались, это уже ни к чему. А на открытой местности попробуй нас достань. Кстати, одержимые почему-то в основном пользовались магией огня. Конечно, немного необычной, но всё же. А вот с магией воды у них всё было плохо. Это я тоже из книг вычитал. Такое ощущение, что в мире, откуда прибыли эти твари, совсем мало воды. Вероятно, они сюда прорвались из мира, который вроде земного ада. Всё сходится. Смогли подчинить себе слабых духам. Тоже удивительно, среди магов таких мало, а они смогли захватить тела почти половину магов. Простые люди их мало интересовали. Мы только успели вырваться на середину реки, как их он глухо зарычал, уставившись на берег, где появились наши преследователи. Увидев врагов, я порадовался, что мы не остались на месте, а решили удирать. Их отряд состоял примерно из сотни воинов и пары десятков магов, а вот остальные существа мне довелось видеть впервые. «Что это за твари такие?» – удивлённо воскликнул обычно невозмутимый Лаар. «Похоже, бывшие местные крестьяне», – мрачным голосом сказал Алиматар. «Явно раньше людьми были». «Твари, которые вышли из леса, могли впечатлить любого». То, что раньше они были людьми, сильно бросалось в глаза, несмотря на то, что передвигались они на четырёх конечностях. На них до сих пор оставалась часть одежды, что подтверждало наше предположение. Ростом тоже примерность человека. Большие красные глаза, губы отсутствуют, потому что видны острые зубы. Возможно, они просто не дают рту закрываться. С такого расстояния не совсем понятно. Кожа бледная, почти белая, а под ней бугрятся мышцы, причём у всех тварей. Были особи побольше и поменьше, видно, в зависимости от того, какой человек пошёл на создание. «Надо его императорское величество предупредить о подобном», — сказал командир нашего отряда. «Дома и он и без нас, скоро о них узнает», — проворчал мой друг, — если уже не в курсе. «Эх, жаль, далеко отплыли. Интересно посмотреть, как эти твари на боль реагируют». «Это бывшие люди», — с укором в голосе сказал один из магов. «И что?» Удивлённо посмотрел на него Эльмотар. «Ты мне предлагаешь посочувствовать им и не убивать? Мне кажется, что Лескоу в этих существах ничего не осталось, только одежда». «Да и она с них скоро слезет, он какие здоровые!» Следом за воинами и тварями вышло около двух десятков магов, все одержимые. Расстояние для применения магии было слишком большим, иначе бы мы уже приступили к делу. Они просто уставились на нас, провожая глазами. «Можно было всех перебить», — вздохнул я. «Нас больше?» «Нам ещё представится такая возможность!» Усмехнулся Мак. «Не переживай!» «Хм, забавно!» Добавил он после короткой паузы. «Что?» Не понял я. «Они все на тебя уставились. Разве не видишь?» «У меня не такое соколиное зрение, как у тебя!» Усмехнулся я. «Может, они просто на первый корабль смотрят?» На самом деле, я тоже заметил, что все одержимые смотрят на меня. Не знаю зачем, но я помахал им рукой и весело улыбнулся. «Надеюсь, рассмотрели. Видно, сделал что-то не так, потому что одержимые даже немного вперёд подались, а твари забеспокоились и рванули вдоль берега, пытаясь нас догнать. Некоторые даже в воду бросились, да только плавать вообще не умели. Часть пошли на дно, остальным удалось выбраться на берег». А, «Что же в тебе не так?» «Эльмотар посмотрел на меня, как будто увидел впервые. За что они тебя так убить хотят? А он как возбудились». «Понятно, что ты их видишь, но не из-за этого же они тебя со света жить хотят. Видно, ты для них по какой-то другой причине опасен. То, что они мстят за своих павших товарищей, которые передохли благодаря тебе, я не верю. Мне кажется, им на них плевать». «Не знаю». Пожалуй, плечами стараюсь говорить как можно тише. К нашему разговору прислушивались. «Мне насчёт этого богини ничего не говорила. Только о том, что одержимых могу видеть». Скоро мои таланты без того никому не будут нужны. Уже без меня всё всем понятно. Твари преследовали нас по берегу не один час, после чего разом остановились, а потом развернулись обратно. Такое впечатление, что им дали на это команду. Даже интересно стало, это у них вожак имеется или одержимые могут на расстоянии команды отдавать. Если второе, то у нас серьёзные проблемы. Но, впрочем, неизвестно, что эти животные представляют собой в бою, но мы скоро об этом узнаем. По реке путешествие прошло без приключений. Как оказалось, спасённые маги об этом знали, да и разговор слышали. Это я пытался не афишировать свой дар, а эльматар всегда болтал громко. Не считал нужным что-то скрывать от посторонних, несмотря на мою просьбу. Один из магов даже поинтересовался, как это у меня получается отличать своих магов от чужих. Пытался объяснить, только он меня не понял. Считал, что ауры у всех одинаковые. У кого-то ярче, у кого-то тусклее, ничего нового. Я заметил, что некоторые маги смотрели на меня с какой-то злостью, не знаю почему. Впрочем, большинство относились хорошо. Некоторые даже пытались, если не в друзья набиться, то в хорошие знакомые. Последние мне рассказали, что мятежники их тоже хотели завербовать. Самое печальное, что были те, кто согласился. Их после этого куда-то увели, и больше пленники этих предателей не видели. Когда мы вернулись в то место, где совсем недавно стояла армия, то не обнаружили тут никого. Имперцы пошли в наступление на одержимых. Само собой, найти их не составляло труда, как и догнать. Большие войска не могут передвигаться быстро. К тому же, к армии и от неё постоянно ездили всадники, многочисленные гонцы и какие-то мелкие отряды, видимо, из самых дальних земель Империи. Пока шли, а догонять ушедшее войско пришлось пешком, так как лошадей мы найти не смогли, то узнали, что одержимые сдали берег реки практически без боя, Пара тысяч всадников что-то попытались изобразить. Организовали атаку, но огребли от магов и, потеряв пару сотен человек, умчались вдаль. Даже не знаю, на что они вообще надеялись. Тем более, среди них не было ни одного мага. Лошадьми мы так и не обзавелись, несмотря на нытье почтенных магов. Этим господам кареты всем подавай, а тут пешком идти приходится. Несмотря на такое неудобство, армию мы догнали быстро. По-другому и быть не могло. Сначала догнали обоз, который немного отстал от основных сил. Тут я попытался найти свою супругу, но не преуспел. Как оказалось, её после выдвижения армии куда-то забрали. Порадовало, что охраняли обоз очень хорошо. В том числе тут были и маги, не только простые воины. А вот сестёр мне найти удалось. Но и они не были в курсе того, куда подевалась моя супруга. Смутное беспокойство появилось, но я всё же надеялся, что ничего страшного не случилось. Если её и моего сына украдут из-под носа у целой армии, то можно возвращаться обратно. Много такие вояки сделать не смогут. Супругу нашёл в лагере. Она была вместе с моим бравым воинством. Как оказалось, она будет лечить магов и дворян вместе со своей бывшей наставницей. К императору или графу меня не вызвали. Я направился к своему могучему отряду. Тут нам удалось узнать, что мы готовимся к бою». Поддержимые не стали отсиживаться в крепостях, а решили дать нам бой на открытой местности. Так даже лучше. Не придётся тратить много времени в осаде. Противник был примерно в одном дневном переходе от нас. Армию уже разбивали на отряды и каждому указывали место в битве. Не остались без внимания и мои солдаты. Тут были поля, поэтому даже такое огромное войско могло запросто разместиться. Мои ребята должны были стоять с левого фланга. В средневековых битвах я ничего не понимал, но Лаар сказал, что у нас самое безопасное место. Он считал, что тут мы можем вообще в бой не вступить, а это радовало. Как я уже сказал, чем именно это место отличается от других, понятия не имел. Там что-то с почвой связано. И если в этом месте пойдут в атаку, то это будут пешие воины, а не конница, которая запросто могла снести мои отряды. Император про меня так и не вспоминал, я так и остался со своими вояками – Эльматар тоже не собирался куда-то идти, чтобы ему указали место. «Приятно, будем вдвоём моих вояк охранять». Магической охраны у меня не было, поэтому я был благодарен своему другу, что он не пошёл к графу, а остался со мной. Вообще, для такого крупного отряда, как у нас, могли бы ещё магов выделить. Но, видимо, командование посчитало, что мы сами справимся. Хорошо, что Абос стоял рядом с войском. Я не боялся, что нас обойдут сзади и ударят по самым беззащитным». Утром наша армия никуда не стала выступать. Мы просто построились и стали ждать неприятеля. Мне со своего места было видно, как туда-сюда носятся разъезды. Видно, неприятель был совсем рядом, вот и суетились. Враг появился ближе к обеду. И нужно отметить, что он не уступал нам в количестве. Не знаю, сколько там магов, но пехоты у них явно больше, чем у нас. Зато наша конница превосходила их в разы. Одержимые не собирались стоять в обороне. Сами начали сближение с имперским войском. «Как я ожидал, войско войск одержимых было полно монстров, таких же, которых мы видели, когда убегали на кораблях». «Как бы наше воинство до начала битвы не разбежалось?» – толкнул меня локтем Эльмотар. Он стоял рядом со мной. «Дрожат, как зайцы перед волком». «В первый раз в бой идут», – вздохнул лар «Главное, первый натиск выдержать». Я тоже заметил, что многие из моих вояк откровенно трусят. Даже видно было, что руки у некоторых трясутся. Если одержимые просто пойдут вперёд, то нам наверняка придётся столкнуться с неприятелем. Перед нами была пехота наёмников. К счастью, с монстрами мы не столкнёмся. Они почти все были в центре. Позади нас тоже стоял какой-то многочисленный отряд. Не знаю, что за сволочь распределяла, какие отряды куда встанут, но моих ребят выдвинули в первые ряды, хоть и с безопасного направления, по мнению Лара. «Маги у них есть?» – спросил меня отец. «Пока не вижу». «Нужно, чтобы ближе подошли», — ответил я. Когда противник приблизился, я с удивлением заметил, что наёмников маги не прикрывают. Вообще ни одного не было, что очень удивительно. Они же просто смертники. Как вообще согласились пойти в бой без магического прикрытия? Возможно, им сказали, что против них магов не будет. Или по другой причине. Похоже, одержимые делают всё, чтобы уничтожить как можно больше людей. Ильматар тоже заметил непорядок. Нам же лучше. Пожалуй, плечами. Сейчас мы этих шакалов прорядим. Тем временем мои наставники уже накачивали моих ни разу не участвовавших в битвах вояк, пытаясь хоть как-то их взбодрить. Ну да, наёмников явно раза в два больше, чем у нас. А те, кто стоял позади, явно в бой пойдут, только когда нас сомнут. «Всем стоять!» – зарал Эльматар, когда часть наших недосолдат начали оборачиваться. «Если хоть один из вас посмеет побежать, я его лично спалю. Поверьте, никто не уйдёт». Рык у моего друга был, как у взбешённого хищника. Его даже Ихан поддержал грозным рычанием Само собой, мой питомец крутился рядом. Защитник. Когда вражеская армия приблизилась, удалось более внимательно рассмотреть, как они вооружены. Что тут скажешь. У всех было разное оружие, обмундирование. Но всё равно, в целом, они были защищены гораздо лучше, чем мои воины. Это я про основную часть своего воинства говорю. Почти у всех были кожаные доспехи, а не металлические. «Многие наёмники имели именно металлическую броню. Почти все. В основном у них имелись мечи, но были и такие, кто держал в руках топоры, от небольших одноручных до двуручных. Порадовало то, что дальнобойного оружия у них почти не было. «Сынок, — обратился ко мне отец, когда вражеская армия замерла напротив нас, метрах в трёхстах. — Вы сразу магией не бейте. Дайте ребятам немного в ближнем бою сразиться». но «Мы даже если сразу начнём удары наносить, то наверняка всё воинство не перебьём», покачал я головой. «Всё равно, пусть ребята хотя бы арбалетами поработают, а там уже вы подключаетесь». «Хорошо», кивнул я. «Немного подождём». Я думал, что противники остановились для того, чтобы, как полагается, провести переговоры, но ошибся. Они выровняли ряды и снова пошли вперёд. К сожалению, всю картину боя я увидеть не мог, слишком большие армии, к тому же неровность местности делала своё дело». Врагов было видно примерно до центра нашего построения, так что если с правого края прорвутся, то мы об этом только от вестового узнать сможем. Это был непорядок, который я решил исправить. «Отправь пару наблюдателей на возвышенность, чтобы видели, что там с другой стороны творится», — приказал я Лаару. «Хорошо, господин барон», — кивнул воин и тут же отдал приказ. «Мне со своей лошади было видно, что основной удар одержимый решили нанести именно в центр имперской армии. Больно там много магов было». Кстати, твари, созданные одержимыми, тоже почти все были в центре. Они не рвались вперёд, а тоже держали строй. Одну почти идеальную линию. Видимо, они тоже какие-то мозги имеют. Не думаю, что каждому нужно приказ отдавать. Интересно, две армии сходились. Никто не кричал. Мне показалось, что никто даже не разговаривал. Все люди были напряжены. Как бы ни сложился бой, потери явно будут с обеих сторон. И потери немалые. В общем, был слышен только лязг доспехов и оружия. Когда до противника осталось такое расстояние, с которого можно нанести магический удар, он резко ускорился, чтобы быстрее сократить дистанцию. Как я сразу заметил, эти твари были очень шустрые, Они и вырвались вперёд. Их наёмники не стали медлить и перешли на бег, тоже стараясь как можно быстрее вступить в бой. Понимали, что без магического прикрытия маги их быстро на ноль помножат, поэтому старались побыстрее сблизиться, чтобы сковать нам руки. Вражеское воинство тут же потеряло всю свою красоту, часть боевых единиц вырвалась вперёд, а часть осталась немного позади. Тут же все дружно заорали, подбадривая друг друга в этой атаке. С нашей стороны тоже послышались невнятные вопли. До противников, с которыми должны схватиться мои солдаты, было ещё далеко. Как уже было сказано, твари были намного шустрее. Самые быстрые первыми попали под удар магов. Видимо, Император тоже сгруппировал большинство наших магов по центру, и их удар был страшен. Я заметил, как сотни заклинаний обрушились на монстров. Битва началась.